Глава 19. Яр Розин Платье это уродское ей не идет совсем, хотя шито будто на нее. Я угадал с размером, но выбрал самое безвкусное из шикарной коллекции известнейшего свадебного бренда. Знал заранее, что ей не понравится. Просто хотел позлить. Мне ужасно здорово от чего-то, когда она превращается в боевого воробья. Тогда мне с ней даже немного интересно. Вся она какая-то мелкая, угловатая, странная. Ноги стройные, ровные, и она постоянно одергивает подол платья от Westwood, в котором определенно чувствует себя отвратительно. «Я молодец!» Стоит рядом со мной, пыхтит и морщит лоб. Я вижу это даже сквозь тонкую органзу вуали. Глубокую сердитую морщинку на переносице. «Изображай радость. Тебя же не на каторгу я веду». «Между прочим, многие бабы бы мечтали оказаться на твоем месте». Хмыкаю, глядя, как тонко дергается венка на лбу моей невесты. «Что-то ваша шикарная красавица не побежала с вами под венец. я бы, кстати, предпочла каторгу». «Каторжанам не дают усыновлять детей. Идея же нашего брака в этом? Учти, жена моя должна уважать и почитать мужа, слушаться во всем. А муж? Просто самый умный и красивый. Усекла?» «Идея этого фарса вы хотели сказать?» – бурчит Мила. «Ну, можно и так. Но если на фото ты будешь выглядеть так, как сейчас, никто не поверит, что мы с тобой влюблены и счастливы. И хрен нам, а не море удовольствия в виде школы приемных родителей, сбора документов и прочих прелестей. Сопляки вернутся туда, где им самое место, ну а ты, белой лебедью, полетишь в свой Зажопинск». «Вы точно больной. Кому нужны эти притворства?» Мы и так знаем, что это все дурацкий, никому не нужный спектакль. А вы им отец, и основываясь на анализе. Так-то оно да, но там не все так просто. Если идти этим путем, то васильки вернутся в детский дом не менее чем на три месяца. Ну и, в общем, я там немного поругался с начальницей управления опеки и попечительства. Короче, я назвал ее с сушеной мартышкой, потом разгромил ей пол кабинета. Она пообещала, что детей я получу только на определенных условиях, даже при том, что я их единокровный отец. Что вы все мямлите, это в общем? Вы злого плати, шипит Мила Цветкова. Она сейчас не похожа на воробья, щеки покраснели, глаза мечут молнии. Вы адский, мерзкий демон, вы. Почти твой муж, а у тебя ноги кривые, и подвязка сползла на колено. И должен сказать честно, меня это совсем не заводит». Хмыкаю я. Короче, улыбайся. Наш брак должен выглядеть идеальным. Молодые, вы готовы? Ярослав Петрович, я же предупреждала, что ограничено во времени. Торопит нас регистраторша. Толстая тетка с шикарной халой на голове. Они, видать, рождаются сразу вот такими. Эти вершительницы узги Минея. Мы готовы? Смотрю, прищурившись на чертову Милу Цветкову. Улыбайся. Притворись счастливой и сними ту эту грёбаную маску. Но я же в карантине. Снимай, господи, что у тебя с лицом? Я делаю счастливый вид. Окажется, что ты не в себе. И Тамара Степановна из службы опеки может подумать, что ты недееспособна. Ха, она злится, аж покраснела вся. Нос, изрисованный фломастером, наоборот побелел. И ноздри, кажется, сейчас лопнут. Слава богу, есть фотошоп. Надо будет приказать фотографам очистить с личика моей невестушки все ненужное. Давайте уже без лишних церемоний. Я согласен, невеста согласна. Где подписаться? Мила права, этот фарс слишком утомителен. Фото сделаны, свидетельство о браке отпечатано заранее. Мне пора уходить, да и приходить не стоило. Подождите, но воробьиха снова хохлится, замирает с ручкой в руке. На ее лапке натянуты прозрачные кружевные перчатки поверх идиотских синих медицинских рукавиц. «Мы так не договаривались. Здесь написано, что я беру вашу фамилию и...» «Подписывай. Мне некогда. И ей вон». Киваю на даму, которая носом зарылась в уродское жабо, явно боясь хватануть инфекцию. «Но жадность перевешивает все страхи». «Заплатил я столько, что можно было переженить какой-нибудь африканский полуостров и сыграть всем там полноценную свадьбу». «Давай быстро, пока я не психанул». «Не разогнал к хренам этих дармоедов и не передумал усыновлять сопляков». Она ставит неровную подпись подрагивающими руками. «Интересно, от чего ее так колотит? От злости или от страха лишиться того, чего не имеет?» «И вот тут...» «Что это?» «Поднимает на меня свои глазюки. Злится». Даже не так, она в ярости. Брачный контракт, а то вдруг ты только притворяешься цветочком, а потом отрастишь зубы. Крохобор! Кривит это выдра в ухмылке своей губешки и жлоб. Ты еще не знаешь всех моих благодетелей. Жених может поцеловать невесту! оповещает тетка, с силой хлопнув по столу своей папкой. Фотографы приготовились. «Первый поцелуй молодых». «Только посмей». Одними губами шепчет воробьиха, когда я задираю мерзкую прозрачную тряпку, занавешивающую лицо моей теперь уже жены. Я отгрызу тебе язык. «Ну, вообще-то я думал обойтись простым, не французским поцелуем. Но если ты настаиваешь...» «Кстати, забыл сказать, жить нам придется под одной крышей, не меньше года. Тамара Степановна обещала, что замордует нас проверками». Спать с нами в одну кровать ложиться будет, так что. Она аж рот открывает, чтобы воздух втянуть. Глаза. Ох, что в них сейчас творится! Даже не сопротивляется, когда я впиваюсь в ее губы. Черт, я женат! Снова, на дуре, которую почти не знаю. И ради чего? А не знаю я, зачем мне все это. Может быть, пытаюсь замолить свой грех перед. Вы, ты? Она плачет? Из глаз ее брыжут слезы. Ненавижу. Если бы ты знала, насколько наши чувства взаимны. Отталкиваю ее легко. Представление пора заканчивать. Мне уже неинтересно и не весело. Ты мне испортила жизнь, я тебе ее сделаю адом. Все по-честному не считаешь? Мы так не договаривались. Она шепчет. В глазах паника. Я с тобой вообще ни о чем не договаривался, куколка. «Это ты приперлась ко мне и приволокла кучу проблем. Заметь, я поступаю как порядочный мужик. Мог бы просто послать тебя так далеко, что ты бы потерялась. Но я великодушен. Сопляки вырастут не в богадельне. Ты получишь содержание. Все в шоколаде, кроме меня. И в этом виноват не я. Не я, ты меня слышишь?» Я уже кричу. Слепну от болезненной ярости, рвущей душу. «Смотрите, не лопните от собственной идеальности». Тихо говорит Мила голосом, лишенным интонации. Трудно быть эталоном, вы правы. Вы ни в чем не виноваты. Все вокруг виноваты, кроме вас. И мне не нужно от вас никаких денег, и вы не нужны. И если бы не васильки, я бы в жизни ни на шаг не приблизилась к вам, потому что вы просто самовлюбленный, эгоистичный дурак, а никакой не эталон. И кстати, еще раз назовете моих детей сопляками, я вас разорву, ясно? Да пошла ты! Я молча иду к выходу ровно и спокойно, хотя хочу бежать. Бежать от этих ее глаз, слов, взгляда. Трудно терять убежденность в собственной правоте и непогрешимости. Трудно понимать, что я совсем не эталон. Я идиот, который сам все разрушил. Сразу несколько жизней. Свою, Алькину, детей. Теперь и Милину жизнь топчу. Только потому, что не хочу признавать простую истину. Я слепой, самодовольный, легковерный дурак.